471-я гуру. Свет высший можно увидеть только в свете своем, а для этого надо стать самому светоносным. Потому вопрос «засвечусь ли?» важен необычайно. Правда, одной сон к послесмертному состоянию, но не засветиться сбросивши тело, если начать свет в себе утверждать, когда еще на земле. Свет утверждается очищенной мыслью. Явление очищения имеет очень большое значение. Не всякий может поднять меч очищения. Но без этого условия невозможно стать светоносным.